Глава 3. Сестра Савельева. В квартире на Аружейной царил мягкий сумрак, возможно, из-за того, что здесь было много старинной мебели и повсюду висели шторы, даже в дверных проёмах. Марина, сестра Савельева, сидела напротив стерховой за столом, накрытым тяжёлой бархатной скатертью. Это была некрасивая, блёклая женщина, на которой никто не обернётся на улице. Рыхлая, среднего роста, в безвкусном платье которая на к таможе не умела носить. Был дождь. Марина закрыла глаза и, выдержав паузу, продолжила. По утрам шёл дождь. Дожди в сентябре не редкость, сказала Анна. Юлия и Виктор проснулись в 5. Нет, Юлия проснулась раньше, она собирала вещи и готовила завтрак. Помнится, я тоже вышла на кухню, на улице было ещё темно. Марина Алексеевна, просто Марина. В каком состоянии брат выехал из дома? В каком смысле? Виктор был пьян? Ах, это Марина горько усмехнулась. Не знаю, откуда взялась эта чушь. В деле есть результаты экспертизы. Виктор никогда бы не сел за руль пьяным. Он хирург, понимаете? На тот день у него была назначена сложнейшая операция. Анна слушала её, не покидало ощущение стороннего наблюдателя, который тестировал информацию. И одновременно давал ей оценки. В каком-то смысле это было безнравственным, она поделилась. Я сознательно отложила знакомство с материалами, чтобы сначала выслушать вас. Мне необходимо составить общее впечатление и только потом углубляться в детали. Понимаю. Тогда я попрошу вас быть откровенной. Не излишне об этом напоминать, сдержанно проронила Марина. Я готова отвечать на любые ваши вопросы. Что за скандал случился у Виктора с женой за день до ее гибели? Скандал? Марина рассеянно огляделась. Даже не вспомню. Они часто ссорились. Всякое бывало, как у всех. Из-за чего чаще всего. У Юлии была небольшая интрижка на стороне. Виктор догадывался и срывался на нее. Это предположение ли интрижка определенно была? Уточнила Анна. Ну как интрижка? Скорее, служебный роман. С кем? Марина неуютно поежилась. «Мне бы не хотелось. Вы обещали», — напомнила Анна. «Она работала в воинской части, бухгалтершей. Там познакомилась с офицером из финансовой службы. Ну и закрутилась. Как зовут того офицера? Фамилия Воронцов, имени и отчество я не помню. Он был намного старше ее. Намного это на сколько? Лет на пятнадцать. Значит, сейчас ему должно быть под шестьдесят». «Ну, где-то так», — подтвердила Марина. «Когда Юля бросила Воронцова, он стал преследовать ее. Откуда вы это знаете?» «Она сама мне рассказывала. Мы с ней дружили. Ваш брат знал об измене?» «Скорее всего, только догадывался. Мужья, как известно, о таком узнают последними. Мог Виктор убить из-за ревности дочь и жену?» «Нет». Марина замерла, словно перепроверяя себя, решительно повторила. «Нет, никогда. Потому что он ваш брат. потому что Виктор был разумным, добрым и цивилизованным человеком. А если бы он был пьян? Марина покачала головой. В это я никогда не поверю. Если бы Юлия не изменяла, их брак считался бы удачным, спросила Анна. Уверена, да. Виктор любил свою дочь безумно. Марина грустно улыбнулась и повторила: безумно. Значит, за руль Виктор сел трезвым. За день до этого они с отцом выпили по бутылке пива, только и всего. А утром Виктор не мог добавить. Мы с мамой вышли их провожать, прощаясь, обнялись, и я не почувствовала ни малейшего запаха алкоголя. Стерхва опустила голову. У вас очень душно. Марина встала из-за стола и приоткрыла окно. Они уехали утром, а вечером я позвонила им на городской телефон, но мне никто не ответил. Как насчёт мобильников? Ни у Виктора, ни у Юли их не было, ясно. Тем же вечером мы с папой сели в машину и отправились в Ворутин. Ехали по Трансеи, смотрели по сторонам, вдруг на обочине или в лесу заметим машину. Машины там не оказалось, куда тоже ладно. Что в Ворутине в квартире брата никого не было, и мы поехали в госпиталь. Нам сказали, что Виктор не заступил на дежурство. Не возражайте, если я закурю. Марина подошла к старинному буфету, открыла витражную створку и достала пачку сигарет. Она щелкнула зажигалкой и прикурила, и, обернувшись, спросила: "Вы не хотите?" "Я не курю", ответила Анна и, не делая паузы, продолжила: "Когда вы поняли, что случилась беда? В доме у родителей, когда не смогла дозвониться? А когда обратились в полицию?" "Тем же вечером. Заявление у нас, конечно, не приняли, велели ждать трое суток". но я своего добилась». «Вы меня удивили», — заметила Стерхова. «И что же вы сделали?» Написала заявление об угоне автомобиля. «Что-то не понимаю. Сейчас объясню». Марина взяла пепельницу и возвратилась к окну. Затянулась, выдохнула, и дым ее сигарета запутался в складках тюля. Потом снова заговорила. Тем утром машина Виктора почему-то не завелась, и я одолжила ему свою. Сколько лет вам было в ту пору, спросила Анна. 19. Машину, подержанный Жигулёнок, мне подарил отец. Значит, семья брата уехала на вашей машине. Совершенно верно. Именно это позволило написать заявление об угоне и заставить милицию действовать. Ага. Стерхов одобрительно качнул головой. Очень хороший ход. И что из этого вышло? Дежурной части нам сообщили, что патрульные экипажи начали поиск. — Не думаю, что это оказалось решающим, — заметила Анна. — Вы правы, — согласилась Марина. Машину никогда бы не нашли, если бы не отец. Утром он позвонил командиру воинской части, и тот поднял в воздух вертолет. С высоты члены экипажа заметили под водой машину, сразу вызвали гаишников и сообщили в милицию. Те организовали подъем, но внутри машины был только брат. Юлии и Танечки там не оказалось. — Вы присутствовали при подъеме автомобиля? присутствовала, но по мне об этом смутно. От усталости плохо ей, я была с ним. Стерхова представила себе подвешенной на тросах Жигуль, из которого льётся вода, а на переднем сиденье, привалившись к рулю, сидит утонувший Виктор Савельев. Она уточнила. "Брат был пристёгнут?" "Кажется, да", засомневавшись, подтвердила Марина. Значит, всё так и было. Впрочем, не тогда, не теперь это не имело значения. Как бы ни выглядел Савельев, он был уже мертв. «Я изучила карту», — сказала Стерхова. «У Рутины заворозненно связана автотрасса, и почему ваш брат свернул на гравийку?» «Возможно, потому что так было ближе. Нас с отцом это тоже удивило. На гравийной дороге можно разбить ветровое стекло. Проедет встречная машина, и вот он камушек». А Виктор был ответственным человеком. «Иногда прилетает от попуток», — сказал Анна. «Мог свернуть, если опаздывал». Брат не опаздывал, он выехал заранее, твёрдо проговорила Марина и вдруг отвернулась. Потому как вдрогнули её плечи, она поняла, что она заплакала. Вас приглашали для ознакомления одежды вашей невестки. Марина затушила сигарету и вернулась за стол. Да, я всё познала. Трикотажную кофточку мама подарила Юле на день рождения. Что касается детского рюкзака, простите, прервала Стерхова. «Вы сказали детский рюкзак. Он принадлежал вашей племяннице?» «Я сама купила его на распродаже для Танечки». На стенные часы начали бить время, и они замолчали. Дождавшись последнего седьмого удара, она сказала. «Мне нужно встретиться с вашими родителями». Марина замотала головой и, словно поддавшись панике, вскрикнула. «Отец болен, и маме не до этого я все рассказала». Вы же понимаете, что рано или поздно это случится, сказала Анна, и Марина прошептала одними губами: пусть лучше поздно. Выйдя из подъезда, стерхва Белов взглядом двор, поросший низкими деревцами, и не увидела ни людей, ни машин. Она погнала домой и вышла на улицу вооружённая. Не обнаружив полицейского УАЗика, который привёз её сюда, Анна стала ловить такси. Спустя минуту рядом с ней затормозил тот самый УАЗ. Водитель перегнулся через сиденье и распахнул скрипящую дверцу. «Прошу прощения. Долго ждали?» «Да нет, ничего». Стерхова залезла в машину и на автомате спросила. «Что-нибудь случилось?» По-быстрому смотался в отдел, забрал у секретарша ключи. Водитель тронул машину с места. «Ваша дорожная сумка лежит в багажнике. Зачем вы забрали ее из кабинета?» «Не я», — ответил водитель. «Следователь Шкарбун принесла». И что это значит? Домраский приказал, чтобы я отвёз вас на служебную квартиру. Он весь логlendiлся. Считает, что повезло. Туда заселяют за министров и генералов. Я подполковник, устало проронила она. А как же гостиница? Гостиница в урочище Недрянь, находится на окраине, у автовокзала. Вам не понравится, а квартира рядом с отделом. Вздохнув, Стерхова откинулась в кресло. квартира, значит, квартира. Они подъехали к многоэтажному дому, водитель проводил её до порога, сам оттолкнул дверь и вручил ключи. Желаю хорошего отдыха. Спасибо, сказала она, вошла в квартиру и захлопнула дверь. Для начала она обошла комнаты. Помимо гостиной и кабинета здесь было две спальни. В ванной стояло джакузи, что тут же натолкнул на мысль о сомнительной репутации квартиры. Вечером перед сном ей позвонила мать. "Устроилась? Гостиница неплохая. Меня поселили в квартире", сказала Анна. "Ты одна?" "Конечно. Не нравится мне всё это. Но гостиница безопасней. Там администраторы и горничные. Можешь не волноваться, в случае чего я сумею за себя постоять. Сплюнь три раза и не говори ерунды", воскликнула мать и тут же свидамилась. Звонила Николаю Клименову. Вопрос матери поставил Анну в тупик. Зачем? Отпуск отменился, значит вы не увидитесь. Надо предупредить человека. Ну вот скажи мне, мама, откуда ты всё знаешь? Когда ты собралась поехать в Придивно, я сразу всё поняла. Ну, хорошо, я позвоню ему, сказала Анна, однако, закончив разговор, отложила звонок на потом.